Дороги и дураки Знаменитое пушкинское высказывание о двух бедах России лейтмотив многих сочинений иностранных путешественников. Что до дорог, то они неизменно плохи. Дураки же появляются по мере продвижения и после близкого знакомства оказываются либо не так глупы, как первоначально считалось, либо, напротив, хитры и злонамеренны, смотря по настрою автора. Нельзя отрицать, что первое знакомство со страной совершается в пути. И здесь пресловутые русские дороги играли неблаговидную роль. Они заранее подготавливали путешественника к тому, что он въезжает в государство варварское, обширное и лишенное привычного для европейского комфорта. Даже самые доброжелательные мемуаристы отдавали дань возмущения этому национальному бедствию. Начиная с Риги, писала Вежелле Брён, дороги оказались такими, что невозможно даже вообразить более ужасные. Навальные кучами каменья сотрясали наш экипаж на каждом шагу, а чрезвычайно дурные постоялые дворы не предоставляли никакой возможности для остановки. Так, совершенно без отдыха, толчок за толчком, доехали мы до Санкт-Петербурга. С художницей согласился бы Казанова, проделавший тот же путь, но за четверть века до неё. От Копорья до Петербурга нет нигде пристанища, пообедать или переночевать можно только в частном доме, а не на станции. Постоялые дворы не блистали чистотой, и обслуживание на них оставляло желать лучшего. Если путешественник рассчитывал ехать с минимальным комфортом, что все необходимое — провизию, постель и дрова — приходилось вести с собой. «Обедали собственными припасами, как здесь принято», — сообщала в письме родным Марта Вильмут. «И даже пользовались своими ножами и вилками. У обитателей деревянной хижины, где мы останавливались, брали только воду». Ей вторил Миранда. «Я запасся вином, хлебом, колбасой и прочее, ибо так заведено в этой стране» и уселся в карету. Станционные служащие вовсе не считали своим долгом обеспечивать проезжих горячим обедом. Эта часть сервиса целиком зависела от доброй воли или желания нажиться, а их проявляли не все. Вспомним хрестоматийные пушкинские строки. «Трактиров нет, в избе холодной, высокопарной, но голодной, для виду прискурант висит», и тщетный дразнит аппетит. Если в девятнадцатом веке прескурант появился хотя бы для отвода глаз проверяющего начальства, то в восемнадцатом столетии такой вещи никто не подозревал. Девизом путешественника было «все свое ношу с собой», даже перину и просто не полагалось вести в багаже. Особенно раздражало отсутствие кроватей на постоялых дворах и в гостиницах. Если комнату еще можно было снять, то найти ложе считалось необыкновенной удачей. Эта несообразность удивляла иностранцев, но ларчик открывался просто. «Русское простонародие привыкло спать на печи, на палатях и на лавках вдоль стен, а кому не хватало места, то на полу, на постельных войлоках, перинах и тюфяках». Кровать считалась предметом роскоши из барского обихода и не вошла еще в общее употребление. Поэтому на станциях могли предложить гостю чай в фарфоровой посуде, что по европейским меркам выглядело дорогим удовольствием, и тут же указать место на полу. Ты садишься в карету, за которой следует повозка, запряженная тройкой лошадей и нагруженная всеми принадлежностями домашнего обихода, кухонной посудой, едой и так далее», — описывала мисс Вильмотт свое путешествие из Петербурга в Москву. «Поверх скарба усаживаются горничные, двое или трое слуг, повар, и ты едешь около тридцати верст. Остановившись у обветшавшего деревянного дома, ты входишь внутрь. Теперь зажми нос и распахни окно, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха». Через несколько минут слуги вносят восковые свечи в серебряных подсвечниках, подают на серебряном подносе чай, заваренный в серебряном чайнике, и фарфоровые чашки с блюдцами. Потом они расстилают твою постель на полу и, пожелав спокойной ночи, оставляют тебя с твоими мыслями. Иногда путешественники предпочитали вообще не останавливаться на постоялых дворах, в гостиницах и трактирах, Причиной было плохое обслуживание, или, вернее, разница того, что считалось приемлемым и неприемлемым для представителей разных культур. Веже Лебрён рассказывала. «Поездка оказалась для меня при жестоким испытанием. Настил из бревен постоянно трясется, давая то же ощущение, что и большие волны на море. Карету мою, ехавшую на пол колеса в грязи, Толкала и бросала во все стороны, и я в любую минуту могла отдать Богу душу. Дабы отдохнуть от всей пытки, я остановилась на полпути в Новгороде, где оказался первый на всей дороге трактир, в коем обещали мне хороший стол и пристойную комнату. Едва вонную водворившись, ощутила я какое-то непонятное и тошнотворное зловоние. Призванный хозяин не мог предложить какого-либо другого места, и пришлось смириться. Но вскоре приметила я, что невыносимый сей запах исходит из-за двери, выходившей в соседнюю комнату. О причине был допрошен слуга, который преспокойно объяснил, что за дверью лежит тело умершего вчера человека. Я не стала расспрашивать далее и велела закладывать лошадей. Не столь щепетильный Миранда, заядлый путешественник, объехавший мир от Венесуэлы до Турции и Россию от Крыма до Москвы, фиксировал в дневнике 1787 года как дурные, так и положительные эпизоды своих странствий. Он был одним из немногих, кому нравились русские просторы и не угнетало безлюдий. «Боже мой, какие великолепные панорамы!» Какие виды открываются повсюду в этой стране? Без сомнения, это одно из самых прекрасных творений природы, ибо искусство здесь участвовало очень мало, либо почти вовсе не участвовало. На станциях венесуэльц находил способ развлечься, взяв девушку на ночь, о чем бесхитростно повествовал читателю На постоялом дворе девица показала мне комнату с очень удобной кроватью, что нечасто встречается в этой стране, и посулила прийти и провести со мной ночь. Она была хороша собой и чрезвычайно ласкова. Я лег в постель, и девушка вскоре явилась. Но, обнаружив в комнате моего слугу Алексея, который не успел уйти, бедняжка сделала вид, будто пришла погасить огонь и тут же ретировалась. После этого, похоже, хозяйка ее заперла, а я проснулся в три часа утра, велел запрячь лошадей и уехал. Не повезло Миранде и на Валдае, в этом раю придорожных куртизанок. Приехали в город Валдай, известный красотой и свободными нравами здешних женщин. Меня хотели разместить на почтовом дворе, Но дом оказался настолько неприглядным, что я отправился за две версты в городскую гостиницу, которую мне указали две девицы, торговавшие кренделями. Хозяин уже спал, но тотчас поднялся на стук. Из перины, которые он меня снабдил, и моих простыней мы соорудили вполне сносную постель, и я улегся спать, предвкушая завтрашнюю встречу с местными красавицами. Утром выпил чаю с молоком, и за все с меня взяли всего лишь 50 копеек. Лил дождь, и ни одна из нимф, служительниц Венеры, коими столь славятся эти края, так и не показалась. Движение по дорогам с расшатанным деревянным настилом было серьезным испытанием. Особенно в весеннюю и осеннюю распутицу. Климатические особенности, то подмыв тракта трактоталыми водами, то оползни, то зимние заносы делали покрытие недолговечным. Его следовало поновлять каждый год, а лучше дважды, после разлива рек, подобного морям, и после ноябрьской грязи с первыми холодами, застывавшей в колеях комьями. Но на это не хватало ни сил, ни средств. Низкая плотность населения на больших неосвоенных просторах не только препятствовала своевременному ремонту, но и создавала непривычную для европейского глаза картину. Хуже тех мест, где сейчас приходится курсировать почтовым каретам, трудно себе вообразить. Ни возделанных полей, ни жилья, сплошные темные и мрачные леса. Дорога, вместо того, чтобы идти от города к городу мимо частых селений, пролегала через глухие бары и пустынные равнины, на которых можно было замерзнуть в пургу или утонуть, провалившись в канаву, полную воды. Марта Вильмотт рассказывала, как попала в передрягу всего в нескольких верстах от Москвы. Было два часа ночи, 13 марта, день святого воскресенья как бы в наказание за то, что поездка была начата в праздник, погода стояла дождливая, пасмурная, улица затопила, и карета наша на тяжелых полозьях скатывалась то в яму, то в канаву. Так мы продолжали ехать, и версцы через две-три оказались в чистом поле. Лавируя, карета продвигалась вперед почти что без дороги, и нас било, вертело, трясло, стукало, бросало из стороны в сторону. Вдруг лошади поднялись на дыбы, рванули, и мы все до единого очутились в болоте, с которым мы сражались в течение пяти часов под звон московских колоколов. Мирно сидя в экипаже, мы наблюдали, как бедные слуги, подсунув под карету жерди, похожие на корабельные мачты, безрезультатно пытались ее поднять — Иногда ему удавалось немного приподнять карету, но громко, чмокая и разбрызгивая фонтаны из смеси снега, льда, дождя и грязи, она вновь оседал. Неудивительно, что экипажи часто ломались, а сами путешественники чувствовали себя избитыми. Миранда отмечал в дневнике. На четверке лошадей прибыл в Хотилово, преодолев 36 верст. Все тело болело, словно после порки. В другом месте сказано «Проехали еще пять верст и заметили, что одно из колес вот-вот сломается». Остановились в селе под названием Рыбацкое, нашли кузнеца, который тут же принялся за дело и за час все поправил. Свои мастера имелись почти в каждой деревне вдоль тракта. Кузнечный промысел, как и поставка лошадей, считался прибыльным. Не было путешественника, которому не довелось бы хоть раз остановиться в пути, из-за того, что слетело колесо, порвалось сбруя или треснула ось. Ситуация не изменилась и в первой четверти XIX века. Недаром Пушкин в Евгении Онегине рассказывал, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделия легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Любопытно, что одной из причин своих частых путешествий по стране Екатерина II называла желание заставить местные власти чинить дороги. Этот процесс как раз застал Миранда. «Я продолжал свой путь в направлении Новгорода по отвратительнейшей дороге, мощенной на русский манер бревнами», — писал он, И хотя одна ее страна была приведена в порядок для проезда императрицы, ехать по ней запрещалось, таково общее правило, а посему нам пришлось трястись по ужасным бревнам. Вскоре возле Чудова картина изменилась. Мы поехали дальше на Тройке, по дороге, которая, к счастью, оказалась хорошей, ибо строилась для императрицы, на сей раз по ней дозволялось проезжать всем прочим, так что нам повезло. После Новгорода, Дела пошли совсем хорошо. Тройка резвых коней повезла меня дальше вдоль строящегося прекрасного тракта, мощенного камнем, который прокладывается по новому проекту императрицы, пожелавшей, чтобы весь путь до Петербурга был таким. Здесь возводятся каменные мосты и другие великолепные сооружения, но до сих пор нет ни единого почтового двора. Удобство путешествия вместе с Екатериной Второй описал Луи Сегюрф впрочем, немало не заблуждавшаяся насчет своего положения, привилегированного спутника монархини. Было 17 градусов мороза. Дорога прекрасная, и мы ехали славно. Наши кареты на высоких полозьях как будто летели. Чтобы защититься от холода, мы закутались в медвежьи шубы, надетые сверх другой, более нарядной и богатой, но тоже меховой одежды. На головах у нас были собольи шапки. Таким образом, мы не замечали стужи, даже когда она доходила до 20 градусов. На станциях везде было так хорошо натоплено, что скорее мы могли подвергнуться излишнему жару, чем холоду. В это время самых коротких дней в году солнце вставало поздно, и через 6 или 7 часов наступала уже темная ночь. Но для рассеяния этого мрака восточная роскошь доставляла нам освещение. На небольших расстояниях по обеим сторонам дороги Горели огромные костры из сваленных в куче сосен. Конечно, царский поезд двигался с максимальным комфортом. А вот с простым смертным приходилось порой несладко. Впрочем, некоторые путешествовавшие по России считали, что европейцы слишком многого хотят отправлять в далекую страну, едва тронутую лучами просвещения. Они начинают капризничать, чуть только на пути встречается препятствие и больше страдают от собственных претензий, чем от реальных бед. Так доктор Томас Димсдейл, прибывший в Россию в 1768 году, рассуждал, «Мои соотечественники слишком легко досадуют, если не находят вне Англии того обращения и тех удобств, к которым они привыкли дома. Они должны умерить свои ожидания в этом отношении» и через щедрость, которая для них не затруднительно стараться приобрести все, что можно найти в данной местности, и обеспечить себе всякое внимание к их требованиям. Врач советовал захватить с собой в путь запас терпения с надлежащим количеством веселости. Как человек практичный, он снабдил воображаемых последователей советами по выбору экипажа. Кузов должен быть крепок и устроен так, чтобы в нем могла поместиться провизия. Если предпочитают, как это обыкновенно делается, ехать днем и ночью, необходимо, чтобы сзади кузов был уклоном для удобства. Редко попадаются воры встречаются затруднения или серьезные опасности, но не мешает иметь при себе оружие, чтобы внушить другим уважение и вежливость. Доктору понравилась зимняя езда. На занесенной снегом дороге сани развивали большую скорость, а обитые изнутри мехом кареты не пропускали стужу. Зато зимы порой холодная езда приятно и легка. Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя глотка. Автомидоны наши бойки, неутомимы наши тройки. «Живи, — Димсдейл полувеком позже, — и умей читать по-русски, он бы согласился с поэтом. «Все, кому случалось проводить зиму в России, знают, что там умеют предохранить себя от холода», — писал он. «Так что от мороза нисколько не страдают, как бы ни сильна была стужа. Наша маленькая пациентка была укутана в шубу, в карете был медвежий мех, таким же мехом были обиты дверцы». Для ног был двойной меховой мешок, с такими предосторожностями нечего было бояться. Имелись специальные экипажи с подогреваемым полом. Под доски помещались закрытые железные ящики, в которых лежали горячие угли, но такая роскошь была доступна немногим. В России доктор впервые увидел, как повозки переставляют с колес на полозья, и оценил разнообразие местных средств передвижения. Экипаж, которым снабдили меня, был так поместителен, что в нем ложился мой матрас. В нем я мог сидеть и лежать, как бы мне ни вздумалось. Для теплоты он был отовсюду заперт, но в нем были окошки и небольшой фонарь со свечой. С нами были провизия и вино, так что мы ехали день и ночи и останавливались только на короткое время для кушанья или для перемены лошадей, Стужа была жестокая, так что, осмотревши на первой станции наше вино, мы нашли его замерзшим, а бутылки лопнувшими. Мы так были укутаны шубами, что нисколько не терпели от холода, хотя бутылка венгерского замерзла не дальше, как на расстоянии одного фута от моей головы. Однако не все иностранцы умилялись на снежный тракт. Некоторые категорически отказывали русским дорогам в привлекательности в любое время года. Мисс Вильмотт, повсюду сопровождавшая княгиню Дашкову, равно мучилась и в распутицу, и в гололед. «Земля покрыта снегом», — писала она родным. «Леса уже не зеленые, а белые, и каждое дерево стоит в богатом снежном наряде. Но этим диким и красивым пейзажем можно любоваться не дольше получаса. От ослепительной белизны глазам становится больно. Мне не понравилась езда в санях, когда они как по зубьям пилы движутся по комьям льда. Думаю, ни один несчастный на борту корабля не страдал больше меня. Мы закутаны в меха, меховые одеяла под ногами должны хранить тепло, но все напрасно. Через 12 часов пути от нашего дыхания обшивка экипажа покрылась крохотными сосульками». Европейцев удивляла русская манера сокращать дорогу, за счет непрерывности движений. Ездят обычно и днем, и ночью, засыпая в кибитке, как в кровати. Многие предпочли бы обрести кров на станции, но об удобствах последних мы уже говорили. Клопы да блохи заснуть минуты не дают. Смена казенных лошадей – особая статья дорожных жалоб. Но, как ни странно, они появляются не раньше рубежа 18- 19 веков, Не потому, что во времена Екатерины Второй станционные смотрители были меньшими тиранами, чем при Александре Первом и Николае I, а потому, что в предшествующую эпоху пенять государственным чиновникам на то, что они придерживают лошадей в ожидании казенных курьеров или сановного лица, никому в голову не приходило. Если путешественник следовал, как тогда говорили, по казенной надобности, он показывал на станции специальный документ, подорожную, и получал лошадей без проволочек. Те, кто ехал частным образом, предпочитали либо смиренно подождать, пока им дадут тройку, либо нанять в деревне ямщика что делало большинство, либо плестись на своих. Если ездок был богат, то и на своих он мог позволить себе максимальный комфорт. Вспомним путешествие генерала Нащукина. Княгиня Дашкова, направляясь из подмосковной деревни в белорусские имения, ехала с не меньшей роскошью. «Кухню отправили на час раньше», — писала Марта, — «чтобы повара успели найти место, развести огонь и приготовить обед». За первой повозкой ехали две телеги побольше, на них везут, среди прочего, сундук, который, раскрываясь, превращается в кровать с постелью, подушками и всеми удобствами для ночлега княгинь. Обед был очень хорош. Его подавали на серебряной посуде. Тарелки, ложки, стаканы для вина, все из серебра. Я не могла представить, что в дороге, возможна такая великолепная сервировка. Посуды, уложенные в небольшой сундук, Хватило, чтобы шесть-семь человек обедали, как на изысканном пиршестве, со сменой тарелок, салфеток и так далее. В другом месте ирландская гостья продолжает. Подобно кочующим татарским племенам раскинули лагерь, и через час у нас была роскошная трапеза и даже горячий хлеб. Ни одна поломка кареты могла задержать движение. Падеж, болезни или усталости лошадей составляли серьезные неудобства при поездках на дальнее расстояние. Хорошо, если кобыла дотянула до станции или ближайшей деревни. Но потеря тягловой силы где-нибудь в степи глухой во время пурги означало в худшем случае верную смерть, в лучшем — долгое пешее путешествие до жилищ. Казанова описал курьезный случай. Болезнь одной из лошадей привела им щека в отчаяние, и тот попытался усовестить животное. Хозяин начал говорить с ней самым ласковым голосом и, глядя нежно и уважительно, убеждал скотину соизволить поесть. После сих речей он облобызал лошадь, взял ее голову и ткнул в ясли, но все впустую. Мужик зарыдал, да так, что я чуть со смеху не помер, ибо видел, что он пытается разжалобить лошадь. Отплакавшись, он опять поцеловал лошадь и сунул мордой в кормушку, все тщетно. Тут русский, озлившись на упрямую скотину, клянется отплатить ей. Он выволакивает ее из конюшни, привязывает бедное животное к столбу, берет дубину и добрых четверть часа лупит изо всех сил. Устав, он ведет ее на конюшню, сует мордой в корыто, и вот лошадь с жадностью набрасывается на корм, а извозчик смеется, скачет, выкидывает коленца от радости. Одним из непривычных для европейцев требований было предъявление паспорта. Впрочем, в большинстве случаев оно оказывалось чистой формальностью. На границе никого не останавливали, если только о нежелательном госте не поступало специального распоряжения. Казанова писал о своем въезде в Россию в 1765 году. «За всю недолгую дорогу от Риги до Петербурга я только раз задержался на полчаса в Нарве, где надо было предъявить паспорт, его у меня не было. Я объявил губернатору, что, будучи венецианцем и путешествуя для собственного удовольствия, я никогда не видел нужды в паспорте, ибо моя республика ни с какой державой не воюет. Губернатор призадумался немного и выдал мне нечто вроде паспорта, и с ним я въехал в Петербург, хотя никто его у меня не спросил и даже не заглянул в карету. Граф Сигюр пояснял эту ситуацию. Тогда в России паспорта предъявлялись только при переезде через границу. Внутри же России всякий мог беспрепятственно и свободно разъезжать от Балтийского моря до Черного – от Борисфена и Двины до Амура, отделяющего Китай от России и до самой Камчатки. Только если кто-либо хотел выехать в чужие края из Петербурга, то должен был свой паспорт вытребовать за 8 дней до отъезда, чтобы между тем можно было объявить о выезжающем кредитором и предохранить их от обмана. Правило заблаговременно предупреждать в газетах, что такой-то и такой-то путешественник собирается покинуть страну, в целом одобрялось иностранцам. Даже склонный к авантюрам Казанова благосклонно отзывался об этой традиции, которая хотя и задерживала путника, зато гарантировала жителей от обмана. Таков обычай в России выдавать паспорт спустя две недели, как публику известят об отъезде По этой причине купцы охотно поверяют чужеземцам на слово, а чужеземцы крепко думают, прежде чем залезть в долги, ибо надеяться им не на что.